Глава 3. Пейзажная живопись. Эпиграф. После сюжета как такового к интереснейшим свойствам пейзажа относятся движение, жизнь. Оживление полотна одна из величайших трудностей живописи. Альфред Сислей. Пейзаж это жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения выступает природа как первозданное, так и преобразованное человеком. Само слово происходит от французского «пейзаж», что означает «местность», «страна». В переводе название жанра означает «местность», «страна» — это среда, которая окружает человека на открытом воздухе. Среда может иметь природное или искусственное антропогенное происхождение. К природным объектам относят водоемы, озера, моря, реки, различные виды рельефа, растительность, небо. К искусственным — дома и хозяйственные постройки, дороги, здания общественного назначения, сады, фонари, все, что создано человеком. Люди и животные тоже могут появляться в пейзажах, но их роль второстепенна. В большинстве случаев они просто часть изображаемой реальности. Иногда это вообще не более чем стафаж, фигуры, которые оживляют местность. Художники изображали природу еще с древних времен, но выделение пейзажа в отдельный жанр дало возможность проявить индивидуальность в передаче окружающего мира. Пейзажная живопись — это сравнительно молодой жанр. В качестве самостоятельной живописной ветви в европейском искусстве он начал оформляться только в XV столетии а зрелости достиг в 17-18 веках. Но первые пейзажные мотивы появились еще в эпоху Неолита, когда люди стали условно обозначать земную поверхность, небесный свод, стороны света и небесные светила. В рельефах и различных росписях на стенах, вазах и всевозможных сосудах Древнего Востока можно увидеть бытовые сцены с изображениями окружающего мира а именно сцены войн, охоты и ловли рыбы. Пейзажные мотивы присутствуют и в искусстве Древнего Египта. В качестве самостоятельного жанра пейзаж появился в XVI веке в китайском искусстве. Традиции китайской пейзажной живописи оказали большое влияние на японское искусство. В Европе пейзаж как отдельный жанр появился намного позже, чем в Китае и Японии. В период Средневековья, когда право на существование имели лишь религиозные композиции, пейзаж трактовался живописцами как изображение среды обитания персонажей. Крупным прорывом в развитии жанра стало создание братьями Лимбург великолепного часослова герцога Берийского. Его наполняют изображения сельской местности в разные времена года. Иллюстрации написаны в духе интернациональной готики, переходного стиля, предшествовавшего прото-ренессансу и ренессансу. Как самостоятельный жанр, пейзаж появился лишь в XVII веке, но интерес к изображению природы и городской среды художники проявляли и в эпоху Ренессанса. Особенность пейзажного окружения персонажей в произведениях ренессансных мастеров — заключалась в том, что наиболее популярные сюжеты из Ветхого и Нового Завета, происходившие согласно Библии на Древнем Востоке, помещались ими в типичный европейский пейзаж. Таким образом, Христос, Богоматерь и другие библейские персонажи становились ближе и художнику, и его современникам, находясь с ними буквально в одном пространстве. Исследователи считают, что первый чистый пейзаж принадлежит кисти Альбрехта Альтдорфера «Пейзаж с замком вёрт созданный в первой половине XVI века. В XVI веке в жанре пейзажа работали Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель-старший. Весенние горные и городские ландшафты были фоном для мифологических сюжетов. Постепенно пейзаж вышел за рамки других художественных жанров. Этому способствовало развитие станковой живописи. В создании пейзажного жанра большую роль сыграли мастера венецианской школы в начале XVI века. В XVII веке сформировалась голландская и фламандская школа живописи. Пейзаж занял особое место в работах художников. Развитие этого жанра в Нидерландах было логично, потому что эта страна стала одним из первых мест, где пейзаж стал популярен в среде живописцев. В это время растет протестантский средний класс, представители его предъявляли новые требования к предметам искусства. Именно пейзаж помог удовлетворить эти потребности. Но этому жанру еще нужно было получить признание авторитетных художественных академий Италии и Франции. Даже когда пейзаж стал более или менее самостоятельным жанром в XVII веке, он все же использовался в качестве второстепенного объекта для библейских, мифологических или исторических сцен. Примером может служить картина Антонио да Кореджо «Леда. Леда и лебедь» написанная около 1530-1531 годов. Главная цель этого произведения — не изображение природы, а передача мифологического сюжета. Пейзажный компонент здесь выполняет вспомогательную роль, создавая атмосферу и подчеркивая драматизм происходящего. Пейзаж, присутствуя в картине, является не главным жанровым признаком произведения, а лишь важным композиционным элементом. XVII век считается периодом рождения классического пейзажа. В картинах этого периода видится влияние античности и стремление изобразить идеальный пейзаж, напоминающий Аркадию, легендарное место в Древней Греции, известное своей тихой пасторальной красотой, о которой писал еще римский поэт Вергилий. В классическом пейзаже все объекты должны находиться на таких позициях, где каждое дерево, камень или животное должны создавать гармоничное, сбалансированное и вневременное впечатление. Свой вклад в развитие жанра сделали Никола Пуссен, Клод Лорен, Питер Пауль Рубенс. Их пасторальные пейзажи характеризуются особой подачей света и цвета перспективой, реалистичностью. Были популярны деревенские, городские, морские тематики. Никола Пуссен и Клод Лорен усовершенствовали классический пейзаж. Оба художника провели большую часть своей творческой жизни в Риме, черпая вдохновение в видах римской сельской местности. Италия в то время была любимым местом работы для многих художников. Пуссен, который с ранних лет посвятил свое творчество исторической живописи, позже пришел к выводу, что пейзаж может вызвать такие же сильные эмоции, как человеческая драма в исторической живописи. С этого момента он работал, чтобы придать жанру пейзажа более высокий статус. В XVIII веке Италия по-прежнему оставалась источником вдохновения для пейзажистов в то время как Франция и Англия стали новыми центрами садово-паркового искусства. Но идеалы 17 века классических голландских и итальянских пейзажей сохранялись. Хотя пейзажи приобретали популярность, европейские академии все так же не придавали большого значения этому жанру. В частности, Королевская академия во Франции — Невероятно мощная организация, устанавливающая стандарты для обучения живописцев и выбора тем для их творчества. В XVIII веке пейзаж развивается во Франции, в Англии и других странах Западной Европы. Жанр не занимает центральное место в иерархии, но пользуется популярностью у коллекционеров. Переломить ситуацию смог Пьер-Анри де Валансьен, в конце XVIII века. Как и Николай Пуссен, он работал, чтобы убедить Академию и своих современников в достоинстве пейзажной живописи. В 1800 году он опубликовал книгу на тему пейзажной живописи «Иль мода перспектив практики» — «Основы перспективной практики». Книга подчеркивала значение исторического ландшафта, который должен быть основан на изучении реальной природы. Последующее поколение французских пейзажистов ощутили пользу от усилий Валансьена. Среди них был Жан-Батист Камиль Коро. Его становление как художника в значительной степени произошло под влиянием исторических ландшафтов Валансьена и путешествий по Италии. XIX век стал новым этапом в развитии садово-паркового искусства. Промышленная революция изменила традиции сельской жизни. По всей Европе и Северной Америке пейзаж приобрел новый статус. Представители барбизонской школы, такие как Теодор Руссо, Шарль-Франсуа Добиньи и другие, отошли от идеализированных классических пейзажей и сосредоточились на живописи с натуры. Расцвет пейзажной живописи ознаменовал развитие пленэрного пейзажа, связанного с изобретением в XIX веке метода производства красок в тюбиках, которые можно брать с собой на натуру. В XIX веке родилась пейзажная фотография, которая существенно повлияла на выбор пейзажных композиций. В России жанр пейзажа стал популярен в середине XIX века в виде природного деревенского типа. Пейзажи были одной из сфер творческого интереса художников, которые работали маслом, акварелью. Наиболее популярен пейзаж был в заказных работах. Морские и горные, городские и деревенские пейзажи красиво смотрелись в классических интерьерах в имениях высокопоставленных особ. Художники XX века популяризировали пейзаж в стилях кубизм, фавизм, экспрессионизм, гиперреализм. Современные работы полны жизни, красок, индивидуализма, в передаче цвета и перспективы. Используя разные критерии, можно выделить несколько классификаций пейзажной живописи. По уровню участия человека в создании ландшафта выделяют сельский, городской, природный, парковый пейзаж. К природному относят и картины с небесными светилами, звездами. Морской пейзаж — марина, разновидность жанра с морской тематикой. Популяризировалось направление во времена активного развития судоходства, мореплавания, великих географических открытий. По характеру работы выделяют эпический, героический, романтический пейзаж настроения. Футуристический пейзаж под жанр, приверженцы которого пишут картины с изображениями космических полетов, фантастическими внеземными мирами. Сельский или деревенский пейзаж стал популярен во времена развития стиля рококо. Картины с идиллическими изображениями пастушек, сельских обывателей, стали репрезентативными работами своего времени. Жанр развивался не только в Западной Европе, но и в России. В русской живописи это работы Алексея Венецианова, Алексея Саврасова, Аркадия Пластова, Исаака Левитана. Городской пейзаж был представлен работами с изображениями уютных улочек, зданий и других построек. В качестве ответвления этого вида в XVII веке появился поджанр пейзажа ведута который зародился в Италии. По сути, это детальное изображение зданий в городе до мельчайших подробностей. Главная особенность подвида — точное отображение всех нюансов архитектуры дома или целого квартала. Репрезентативными работами в направлении «Видута» являются картины Антонио Каналетто, Яна Вермейера. Вид «Руины» получил развитие во многих работах художников с XVI до XX века. Живописцы старались передать магию и особенности заброшенных зданий или руин, которые представляют историческую ценность. Фантастический или футуристический городской пейзаж — картина с изображением вымышленного города, который существует только в фантазии художника. Путем создания полотен, Живописцы хотели передать возможности техники и технологий, их значимость в будущем. Большинство работ пишутся маслом для насыщенной передачи цвета. Индустриальное направление — картины с изображениями плотин, мостов, башен, зданий, фабрик. Художники концентрируют внимание на красоте промышленных построек. Одна из первых работ в индустриальном виде пейзажа Вокзал Сен-Лазар, Клода, Моне. Парковый вид, весенние, летние, зимние, осенние изображения парковых зон города популярны среди приверженцев направления. Пейзажи могут носить эпический, исторический, героический, лирический, романтический, фантастический и абстрактный характер. Картина Поля Гогена «Пейзаж с тремя фигурами», написанная в 1901 году, является ярким примером мастерства Гогена в передаче экзотической природы и его способности сочетать реалистичное изображение с декоративной стилизацией. В XX веке пейзаж перестал быть просто изображением природы, превратившись в сложный художественный феномен, отражающий как личные переживания художника, так и общие социальные процессы. Художники использовали пейзаж как площадку для экспериментов с формой, цветом и композицией, создавая новые визуальные языки для выражения своего видения мира. Тенденции в пейзажной живописи 20 века характеризуются радикальными изменениями в подходе к изображению природы. Среди ключевых — отказ от реалистического воспроизведения действительности, превращение пейзажа. Средства самовыражения художника, эксперименты с формой и цветом, субъективное восприятие природы. В кубизме это разрушение традиционных представлений о пространстве и форме, в абстракционизме — полное искажение природных форм, создание неузнаваемых образов.